Глава 31. Кот и крыса. без головы нашему Бальзаминову кажется знаком», — заявил Макар, когда они на полной скорости гнали домой на Бельское озеро. Клавдий молчал. «О татуировки кот и крыса — твои соображения, Клава», — продолжил допытываться Макар. «Я невеликий спец по татушкам. Помнится, с Гущиным вы когда-то активно эту тему обсуждали», — ответил Мамонтов. «Я уже многое забыл. Из головы вылетело», — признался Макар. «Вот и крыса. Крысолов? Наш безголовый безрукий. Тот флитист с дудочкой из Гамельна?» «Или игрок в иные игры», — медленно ответил Клавдий. «Насчет Бальзаминова ты прав. Татуировка его ошарашила. И безголовый открылся для него в новой ипостаси, но он пока не уверен. Подозревает в убитом кого-то из известных ему людей?» «Да». Но он в сомнениях. Считает, судмедэкспертиза должна внести ясность. Хотя долго ему ждать вскрытия. Кто он? Деревенский участковый. По его запросу никто из патологоанатомов особо торопиться не станет. А местная полиция возбудит уголовное дело, и дальше все покатится обычной бюрократией. Но Бальзаминов словно чего-то испугался, тихо заметил Макар. И нас в момент спровадил. «Сидите тихо, чтобы никто про вас не знал. Он же своих коллег-полицейских имел в виду, Клава. Будто страшится неких последствий и встревожен». Клавдий снова промолчал. «А где наши-то пропавшие?» Почти жалобно воскликнул Макар. «Мы с тобой за неполные трое суток натыкаемся уже на второй труп, но ни на йоту не приближаемся к главной цели поисков». «Как знать, Макар», — мрачно ответил Клавдий. «Вдруг мы уже в пункте назначения». И назад хода нет. Макар глянул на него. Клавдий о чем-то сосредоточенно думал, но с ним своими невеселыми выводами не делился. Дома они по установившемуся негласному договору намеренно избегали этой темы. Но оба с нетерпением ждали новостей от Бальзаминова. Макар весь вечер вновь провел с детьми. С Лидочкой вместе с учителями французского и латыни в бывшем кабинете отца, ныне классный. Активно участвовал в учебном процессе отдыхая душой» подсказки матушки Гусыни и стихи Горация. Августа по традиции присутствовала на уроке, храня молчание, но чутко всему внимая. Вера Павловна забрала Сашхина в коляске и предложила Клавдию прогуляться на озеро. Досужих вопросов насчет того, чем они заняты и где сутками пропадают, возвращаясь то пьяными, то грязными, мокрыми, расстроенными, взбудораженными, подавленными, печальными, она Клавдию не задавала. Неунывающий Сашкин из коляски постоянно просился на ручки. Сидя на лавке в парке поместья на берегу озера, Клавдина кормила его прихваченным на гуляние сухим пайком: печеньем и яблочным пюре, неуклюже черпая ложечкой из баночки. Они с Верой Павловной молча созерцали догорающий над озером торжественный закат. Отужинав с аппетитом, Сашкин самолично вытер ладошкой ротик и серьезно, вперившись в Клавдия, изрек. «Кла!» А затем ткнул в сторону озера и добавил. «Пла!» «Плавать, Клава, плавать, купаться!» «Нет, братан, не сейчас», — возразил ему Клавдий. «Да, хочу! Пла!» Сашкин засмеялся. Колокольчик зазвенел. «Александр, не настаивай, пожалуйста, на своем». «Дай Клавдию отдохнуть в тишине», — мягко попросила Вера Павловна крохотного Сашхина, и тот внял гувернантки. Они вернулись домой втроем в густых сумерках. Отужинавший яблочным пюре Сашхин уснул на плече Клавдия. А ночью Клавдию привиделась осина. Ураган раскачивал ее, пытаясь вырвать с корнями, словно то, другое дерево. Толстый дуплистый ствол осины скрипел, стонал или Мертвая, с русой косой до пояса, сорвавшаяся из петли со своего собачьего поводка, она сидела под осиной и рубила топором безголовое тело в татуировках. Обернулась через плечо, уставилась черными провалами глазниц, ощерилась в ухмылке. Клавдий очнулся в холодном поту. Участковый Бальзаминов позвонил лишь на следующий день в обеденный перерыв. Голос его прерывался. Казалось, он задыхается. «Что случилось?» — спросил Клавдий по громкой связи. «Провели вскрытие?» «Да. И?» «Есть разговор волонтеры», — Бальзаминов тяжело дышал. «Встретимся сейчас, а? Долгая не телефонная беседа. Мне ваша, то есть твоя терминатор-помощь, позарез нужна. Приезжайте к нам домой в Броннице», — предложил Макар. «Пообедаем вместе». «У тебя, детки-малолетки-англичанин, ты вообще лучше несуся», — отрезал Бальзаминов. И вскоробогатого ко мне вы сейчас не вздумайте срываться. Лучше встретимся. Чёрт, столько шашлычных знал, и всё из мозгов разом выветрилось. Можем не в ресторане, мы еды привезём с собой, устроим пикник, где скажете?» Выдвинул новую идею Макар. Раз всё стало вдруг столь секретно. Бальзаминов прохрипел в трубку. 55 пятый километр, поворот на броды. Жду вас через полтора часа». «Да он просто не в себе», — изумился Макар, когда Клавдий дал отбой. Сам он ринулся к горничной Маше, за снедью, чаем, кофе, к пикнику. А Клавдий сверился с картой в мобильном, нашел неизвестные ему броды и тот 55-й километр. Поворот вел к Москве-реке. От шишкино лесничество до него 14 километров, от места обнаружения ими трупа в яме примерно 8. Клавдий мог лишь прикинуть здесь расстояние, а неподалеку в пяти километрах располагалась деревня кормакова окруженная садовыми товариществами и лесным массивом, вплотную примыкающим к зеленому квадрату, никак не поименованному на карте, где прятался георгианский особняк. Клавдий вспомнил, кормакова уже упоминалась вчера Бальзаминовым. Он укрупнил карту, два густых участка леса и неприметная просека внутри одного из них. От кормакова до места захоронения Безголового было не более двух километров. На повороте на броды Бальзаминов ждал их не в патрульной машине, а в своей старой Хонде, и оделся он в гражданское. Но Клавдий заметил, под ветровкой сзади у него проступали очертания кобуры табельного пистолета. Они домчали на перегонки до Москвы реки, выбрали уединенное место на круче. Вдали, на противоположном берегу, виднелся пляж, усеянный загорающими дачниками. «Быстро ж ты добился вскрытия, Михалыч», — удивился Клавдий. Ужом извернулся. Два пузыря поставил от себя, и еще кое-что мелочи обещал подсобить. Участковый Бальзаминов отрешенно наблюдал за Макаром, выкладывающим из стильной корзины для пикников на скатерть припасы угощения. Он не знал, корзинка и скатерть, наследие Миланьи, бывшей жены Макара, приобретены ею некогда в Харц. Все утро в прозекторской торчал, следак обрадовался и коты Сразу спихнул морг на меня, едва я заикнулся. «Вы на пару с патологоанатомом что-нибудь нашли?» Маккара терзала любопытство, но одновременно ему хотелось успокоить взвинченного усталого участкового. Он налил ему из термоса горячего чая. «С молоком, англичанин. Я все диву даюсь насчет вашего лондонского пойла. Но сытно должно быть». Бальзаминов залпом с жадностью, его, видно, мучила жажда, осушил стакан. «Отыскал я в теле то самое... предполагаемое». А именно, Клавдий внимательно следил за Бальзаминовым. Он настоял на их встрече сам, срочно. Его явно распирали важные новости. Но он то ли боялся, то ли колебался, не желал полностью открывать карты. Болт у него в правом локтевом суставе и в шейке бедра эндопротез. Анатом, дошлый мужик, объявил мне... Давность эндопротезирования тазобедренного и локтевого сустава более 10 лет. В тазобедренном стоит протез металл полиэтилен долгосрочный, дешевый. В локтевом суставе титановый болт зарос хрящами. Обе операции проводились из-за серьезных травм, переломов и раздроблений костей. Ну, его ж били тогда без пощады. Живой остался чудом. «Кто?» — не выдержал Макар венимин жигов беньямин Бенякот. кот достал мобильный и показал фото снимок явно из базы фас профиль на другом фото тот же тип в полный рост в тюремной робе но фото сделано в тесном сумрачном кабинете сутулый лысый мужик лет за тридцать с темными глазами смахивающими на маслиной уголовник макар вместе с клавдием разглядывал фотографии Воровал с малолетства. Сначала у одноклассников барахло из шкафчиков, затем загремел за грабеж, а последняя его ходка уже групповой вооруженный разбой. Схлопотал по рецидиву десятку. самый из приличной еврейской семьи. Родители-трудяги, мать к нему в колонию приезжала на свидание. Я ее видел. Такая женщина, хорошая, интеллигентная, музыкантша, преподаватель фано «А сынок урка уркой уродился. Он сидел там, на севере диком стоит одиноко. Она где-то и служил прежде», — молвил Клавдий. «Из твоего бывшего контингента, фигурант? Твой крестник?» «Ну, скажем, да», — медленно веско изрёк Бальзаминов. Он сам летел мотылём на огонь. Больно хотелось ему с десятки перепрыгнуть на УДО, Батал он был первостатейный. По-тихому умел шустро шуметь. Полицейский сленг. Ну все же по одним только эндопротезам в трупе нельзя точно утверждать. Убитый в яме именно ваш Бенни Кот, засомневался Макар. Головы нет, отпечатки пальцев тоже не пробьете, Кисти отрублены. У него на левой руке не хватает верхней фаланги мизинца, ответил Бользаминов. Пометили его на севере диком, где стоит одиноко Она — наша зона. Тогда же, когда отметелили жестоко и селком набили тату крысы поверх его прежней картинки, котяры в цилиндре. Кот — знак фарта, удачи, дерзости. А крыса... Кот — крысолов, охотник на грызунов? Нет, просто дятел. Бальзаминов светло глянул на Макара. По-русски англичанин — стукач. Ему сокамерники руку в локте перебили, ногу сломали, бедро. Отхватили фалангу на мизинце, чтоб бессмысленно стало татушки на груди и брюхи сводить, понимаешь? гольно выдумки хитра, Макар. Но дятлами и в Лондоне, и везде, наверное, брезгуют. Мы ж с вами в нашем богоспасаемом Скорбогатове убедились. Даже начинающим маленьким севрюшкам, стукачкам в любви и страсти не везет. «А беню кота поломанного скулящего я лично ё вез на вездеходе сквозь полярную ночь в больницу за 400 километров а его потом долго оперировали и пудо он выскочил сподобился исчез из моего поля зрения на годы но затем вновь появился Дерьмо всегда сверху плавает, правда а в лесочке у богатой избушки встретил он свой бесславный конец Давность смерти, по мнению патолога-анатома, задал Клавдий самый главный вопрос. «Я же вам уем сказал. Примерно два месяца. Криминалюга-анатом мне подтвердил в прозекторской, точно. По жукам-личинкам, где-то числа 21-22 мая». Бальзаминов остро глянул на друзей. «А причина смерти?» «На трупе нет ран. Ему пули в башку залепили. Эксперт со мной согласился и в этом Наверняка в лоб или в затылок. Один выстрел и второй контрольный. Профессиональная работа. В том деле ведь пушка с глушителем фигурировала. Макар и Клавдий смотрели на Бальзаминова. Он не притрагивался к еде, лишь пил горячий крепкий чай и наливался тьмой. «Ладно, пусть вы его опознали по татуировкам и протезам в трупе, убитый ваш Бенекот. Но при здесь наши парни?» – воскликнул Макар. Хотите сказать, кот убил их в заброшенном особняке или на участке? Но он тоже сам мертв. Или, по-вашему, они вдвоем прикончили его, когда он на них там напал? Но у ребят при себе не имелось оружия, тем более киллеровского ствола с глушителем. Объясните, я вообще уже перестал понимать происходящее. «Наши идиоты в бегах кота не мочили», — Бальзаминов понизил голос. Его грохнул кто-то другой. «А Руслан с Игоряком...» просто оказались не в том месте тогда и не в то время они застукали убийцу с полечным на свою беду их могилка тоже ж где то в лесу недалеко по твоему михаллыч убийца кота застрелил руслана саддонисом подвел итог к да убрал их обоих случайных но весьма опасных для себя свидетелей бальзамиов стиснул кулак фишка вся в том волонтеры «Теперь, когда вы нашли кота, я точно знаю, кто это сделал».